Глава 41 Айда сидела на ветке старого дерева и наблюдала за тем, как мечется зверь. Бестолковое дитя! Выдохнула богиня, прислонилась к широкому стволу и продолжила наблюдать, как зверь пытается достучаться до Маркуса. Секс Софии восстановил разрушенные связи. Но этого все равно не хватало, чтобы привести в сознание Каранита. Наблюдать за тем, как зверь христал Каранита по щекам, орал, требовал очнуться, было неинтересно. Но богиня не спешила приводить в чувство Маркуса. Хотела, чтобы его симбионт вдоволь насладился чувством утраты пары и носителя. Где мы? Последнее, что помнил, была София. Ее испуганные изумрудные глаза и потом темнота. Очнулся под открытым небом. Первое, что увидел, — собственную копию. Только перепуганную до смерти. Глаза зверя бегали, челюсти до боли сжались. Одна рука замахнулась для удара. «Не знаю», — прохрипел зверь и опустил руку. Моя копия отошла на несколько шагов, осмотрелась, пожала плечами. «Где София?» Ответить он не успел. Откуда-то сверху раздался сначала шелест листьев, а потом звонкий женский голос. «Она побежала за помощью, спасать вас!» Поднял голову. На ветке одинокого дерева сидела женщина. Серая кожа переливалась серебром созвездий. Черные глаза заглядывали в самые темные уголки души. Странница. Это была она. Упал на колени перед богиней. Моя копия нехотя опустилась. «Где мы?» — спросил зверь. «В квартире Софии». Улыбнулась странница и спрыгнула с ветки. Ноги богини опустились на траву и будто заискрились. Но Зверь растерянно посмотрел вокруг. «Декорация!» — улыбнулась Айда. «Бесконечная декорация!» Я еще раз осмотрелся. Декорации. Я все еще был в квартире Софии, только без сознания. Я должен был очнуться. Нужно было срочно вернуться к Софии. Зверь был со мной согласен. Почувствовал ментальный толчок. Он должен был вытолкнуть меня в реальность. Потом второй... Ничего не происходило. И со всех сил постарался зацепиться за образ Софии и вырваться из иллюзии в реальность. «Не напрягайся, Маркус, ты не очнешься», — радостно сообщила странница. Зверь растерянно посмотрел на меня. Бадини продолжала говорить. С каждым ее словом мне становилось по-настоящему страшно. «Давайте я веду принца в курс дела. Это будет справедливо, не так ли?» Зверь только плотнее сжал зубы. Ничего не ответил, а меня накрыла новая волна страха. «Нет!» — усмехнулась богиня. «Не хочешь?» «Прекрати!» — прохрипела копия и потеряла четкость. «Держи себя в руках! Не трать драгоценное время на глупости!» Богиня щелкнула пальцами, и зверь взвыл от боли. Он скривился, упал на траву и выгнулся дугой. Я попробовал забрать часть его боли, но ничего не получилось. Немного смирения ему не помешает. Выдохнула странница и посмотрела на меня. Итак, мой мальчик, у тебя наверняка есть много вопросов. Кивнул. Вопросы действительно были. Только я не был уверен, что сейчас для них подходящее время. Начала нарастать тревога. Я перестал чувствовать Софию. Короткая вспышка страха и тишина. Еще раз попробовал выбраться из иллюзии. Богина терпеливо ждала, пока я не пойму, что все это бесполезно. «Не торопись. Чем дольше вы здесь просидите, тем меньше шансов у вас будет спасти девушку». «Где она?» — прохрипел зверь. «Рада, что ты поинтересовался». Странница подошла к нему и опустилась на колени чтобы заглянуть в глаза. Только что наемник халифа оглушил девушку. Камеры его не зафиксируют, очень вовремя дадут сбой. Через пять минут арендованный кар поднимется в воздух, чтобы доставить Софию в северный сектор. Там меданец продержит девушку несколько часов, пока не получит полную оплату от Джумы. А потом... Попытается ее вывести в прагани! Выплюнул я. «Злость и страх смешались в груди!» «Нет!» — игриво махнула рукой богиня. «Это было бы неинтересно. София очнется и попробует бежать. До спасения останется всего несколько метров. Вы же помните, что меданцев не пускают леса Кадора? Помните? София не добежит всего пару метров. Ее тело найдут на рассвете». «Она говорила, а на меня накатывало отчаяние». Раз за разом пытался вырваться из этой иллюзии. Убегающее время стало как будто осязаемым. «Отпусти нас!» — попросил зверь. «Вот мы и перешли к самому интересному. Вы выберетесь отсюда, как только снова станете единым целым, как ваши предки». Посмотрел на собственного зверя. Тот отвел глаза в сторону. «Первого короля Миракара звали Лемерлан». Мой великий сын. А твой предок бесплотный носил имя Белерик. На заре времен он просил у меня приюта и спасения для остатков своего народа. Когда мир бесплотных был уничтожен, я пустила их на Неракар, в надежде, что сила бесплотных спасет каранитов от вымирания. Так и получилось. И вот, мой мальчик, ты решил получить свободу. Богиня подцепила тонкими пальцами подбородок зверя. «Убить и коронитов, и бесплотных. Думаешь, я могу это позволить?» «Нет», — ответил я, не дожидаясь реакции зверя. «Глупый принц», — хохотнула богиня. «Конечно могу. Миры живут и развиваются вне зависимости от воли их создателей. Разве я одна могу вершить судьбы бесконечных жителей космоса? Нет!» Богиня оттолкнулась от земли и снова оказалась на ветке. София уже в каре, верни ему память бесплотной. И если хотите спасти землянку, станьте одним целым. А если нет, Маркуса заберет жнец, как каранита, утратившего пару, и уведет на тропу рождения. а ты обретешь свободу. «О чем она говорит?» — спросил у зверя. Тот тяжело выдохнул, глаза зверя потемнели. Ко мне потянулись едва заметные щупальца тумана. Айда еще несколько минут издалека наблюдала за кранитом и его зверем. Богине хотелось лично убедиться, что все идет по плану, но в этот раз такой роскоши она позволить себе не могла. Странница бесшумно растворилась в воздухе, чтобы через секунду оказаться в доме, куда привезут. София.